Глава девятая Аринка явилась минут через десять. Не знаю, как они с Климом нас нашли, так как от дороги до сюда было идти прилично, но выглядели оба весьма обеспокоенными. «Ты как?» – подлетела ко мне подруга. «Жить буду», – отмахнулась и показала на ногу. «Господи, как же ты так?» Она заметила лежащее в моем подоле яблоко. «Ладно, можешь о ней рассказывать? Клим, поднимай миру и неси в машину». Мы с Тихоном тут сами все соберем. Чего там собирать-то? Мы уже давно все собрали. Когда Клим поднял меня на руки, я заметила, что и корзину, и мою сумку подхватил Тихомир. Аринка лишь подобрала то гигантское яблоко, из-за которого все и случилось. Мой мозг все же начал анализировать ситуацию. Клим нес меня совершенно не напрягаясь. Тихомир обладал также невероятной силой и. А как он вообще понял, что я падаю? Взвизгнула я тихонько и. Я подозрительно покосилась на Лохматова. «Чего?» – буркнул тот недовольно. «Ты тоже оборотень?» – спросила его, так и не поверив до конца в эти сказки. Просто слишком уж много странностей сейчас вспомнила. И Карапетов про странных детей рассказывал так убедительно. Услышав это, Клим меня чуть не уронил. Остановился, оглянулся и беспомощно посмотрел на Арину. «В Березкина почти все мужики оборотни». Ответила подруга, подошла к машине и открыла дверь, чтобы ее муж мог меня туда сгрузить. А меня вдруг ни с того ни сего пробило этой информацией. Видимо, я все же подозревала, что то такое, но приняла полученную информацию только сейчас. А почему ты мне не сказала? с обидой спросила я, когда все расселись по местам. Потому что подписывала документ о неразглашении, пожала то плечами, повернувшись, глянула на притихшего Тихомира. «Вы зачем вообще на деревья полезли? Мультфильмов в детстве пересмотрели? Неужели яблок внизу не хватило?» «Я не лазил», – помотал головы мальчик. «Не кричи на ребёнка», – вступилась я. «Это я полезла. Там были огромные яблоки. Разве можно было такое не сорвать?» Кивнула я на яблоко, которое подруга до сих пор держала в руках. Та только фыркнула и отдала яблоко мне. Я же тут пострадавшая сторона. И трофей тоже мой. В следующий раз будешь думать и за себя и за нее, проворчал Клим, бросив быстрый взгляд на подростка. Не надо на него гнать, если бы не тихомер, я бы на голову упала, рыкнула, потому что колено стало болеть еще сильнее, еще и распухло. И вообще, чего они на ребенка напали? Это моя глупость, и мне за нее отвечать. На голову? ужаснулась Аринка и уставилась на мужа. Придется Фоме сказать, вздохнул он. «Никому не надо говорить», – не согласилась я. «Зачем человеку нервничать? Завтра отлежусь, а потом на работу пойду». «Сейчас ты едешь в лечебницу, а потом мы посмотрим, что с тобой делать», – недовольно ответил Клим таким тоном, что мне пришлось прикусить язык. «И как Аринка с таким тираном живет? Я снова посмотрела на распухшую окровавленную ногу. «Да, больницу посетить придется. но не думаю, что со мной случилось что-то серьезное. «Блин, больно». В больницу меня внесли торжественно. Лохматов с ноги распахнул дверь, заставив всех внутри замереть. «Зою позови в процедурную», – сказал он девушке за стойкой. Так кивнула и схватилась за телефон. Муж подруги внес меня в уже знакомый кабинет и сгрузил на кушетку. Следом вошли Арина и Тихомир. С корзиной яблок. Еще секунд через двадцать в процедурной появилась уже известная мне Зоя. Она сразу подошла ко мне и, качая головой, осмотрела ногу. «Сильные уши, просечение. Надо будет рентген сделать, чтобы исключить перелом». Решила она и надавила на мое плечо. «Ложись», – велела. «Пришлось подчиниться». «С какой высоты было падение?» – уточнила она, потаскивая ко мне какую-то конструкцию на колесах. «С яблони». Пожала я плечами, заметив, что Лохматов что-то кому-то написывает в телефоне. Мою ногу запихали в коробочку. Прогудели аппаратом и... все хорошо. Просто сильный ушиб. Расслабилась Зоя. Я тоже расслабилась, потому что была вероятность, что все же с моей раны наконец-то что-то будут делать. Лечить, например. И действительно, Зоя выгнала всех посторонних из процедурного кабинета и для начала обмыла мне рану каким-то раствором. причем рану даже не щипала. Затем она нанесла какую-то мазь, сделала укол прямо в ногу и наложила тугую повязку. Она уже завязала узелок, когда дверь открылась, и в помещении вбежал Карапетов. Нажаловался таки Лохматов на меня. Я беда. «Дамира Алмазовна!» – рыкнул он так, что я вздрогнула. «Объясните, пожалуйста, какого дыя вы полезли на яблоню и едва не убились?» «Перед самым началом учебного года!» «А в конце года убиваться можно?» – спросила явив директору, не самую лучшую сторону своего скверного характера. «Только попробуйте». Тут же начал угрожать он. «Вы теперь без моего присмотра вообще из дома не выйдете. Вместе со мной на яблоню полезете?» Меня понесло. Я, между прочим, несколько дней была по девочкой, так что мне простительно. «Полезу, если понадобится», — огорошил меня Фома Измайлович. А тихо, наверно, в интернат, раз не смог присмотреть. «Чего?» У меня волосы на загривке зашевелились. «Знаете что, Фома Измайлович, ребенок не виноват в дурости взрослых. Я, взрослая, сама несу ответственность за свои поступки. А если вы Тихомира отправите в интернат, то я его удочерю». Ляпнула. Подумала секунду и исправилась. «Усыновлю. Или как там? Возьму под свою опеку. Отмою вторую половину особняка, перееду туда, и будем мы вам все равно глазом мозорить каждый день. И вам будет стыдно». По мере моего монолога, у Карапетова глаза становились все больше и больше. У Зои, кстати, тоже, но она хотя бы явно веселилась. Директор это, кажется, тоже заметил. «Ладно, дома поговорим», – проворчал он и поднял меня на руки. «Я сама пойду», – попыталась возразить. «Сначала выздоровите. не согласился Фома Измайлович. «А пока будете сидеть на руках и думать о том, куда можно лезть, а куда нет». «А вы мне не указываете!» – огрызнулась. В ответ он только фыркнул. «Стойте!» – вдруг вспомнила. «В кабинете осталась корзина с яблоками!» Карапетов тяжело вздохнул, развернулся и отправился за корзиной. В итоге я держала в руках эту самую корзину, а директор меня. И в машине я с корзиной ехала, и в особняк меня занесли также. Тихомир с видом побитой собаки ждал нас на кухне. Вот прямо так и стоял, понурив голову и готовый к тому, что его сейчас действительно отдадут в интернат. Разве можно так ребенка пугать? «Тихомир, завтра мы с тобой займемся масштабной уборкой», – оповестила я мальчишку. Тот резко поднял голову и недоуменно на меня посмотрел. «Завтра никто ничего убирать не будет», – проворчал Карапетов, усадил меня на стул и внимательно посмотрел на своего воспитанника. «Глаз нее не спускать». Велел он и вышел прочь. «Меня не выгонят?» Безмерно удивился паренек. Я только хмыкнула. «Считай, что я нас спасла от неминуемого изгнания!» Шутя поведала и посмотрела на настенные часы. «Слушай, ребенок, а у нас поесть что-нибудь осталось? Что-то я жутко голодная». Тихомир радостно улыбнулся. «Сейчас пельмени сварю», — сказал он и отошел к плите. К моменту возвращения на кухню, переодевшегося в домашнее Карапетова, в кастрюлю уже закипала вода, а мы с Тихомиром тихонько обсуждали, что теперь делать с ворованными яблоками. «Съесть?» – рекомендовал подросток. «Сварить варенье?» – предложила я. «Отдать кому-нибудь?» – ответил он. «Сами съедим», – возмутилась я. «В хозяйстве все пригодится». «Испечём шарлотку», – объявил вошедший на кухню директор и вытащил пельмени из морозилки. Что-то там поколдовал над кастрюлей, бросил пельмени вариться и потащил корзину к себе. «А это откуда?» Взял он самое большое яблоко. «С яблони», доверительно сообщила я. Карапетов поджал губы, вытащил из кармана спортивных штанов телефон и набрал чей-то номер. «Макс, на твоих яблонях яблоки съедобны?» «Ага, хорошо». Он убрал телефон обратно. «Яблоки могут быть ядовитыми?» Ужаснулась я. Что это за сад такой, где яблоки есть нельзя? Ой, а если бы мы их на зуб попробовали? Эти яблоки можно есть, ответил Фома Измайлович и отвлекся на приготовление пельменей. Ты меня чего не предупредил? – шикнула Тихомеру. Сам не знал. – прошипел он в ответ. Вот поэтому и надо предупреждать, когда вы куда-то идете и что-то берете без спроса. Хмыкнул Карапетов, каким-то образом услышавший нас. «А вы тоже оборотень?» – не удержавшись спросила. У него из рук выпала шумовка, которую он успел подхватить до того, как она долетела до пола. Фома Измалович грозно глянул сначала на меня, потом на Тихомира, затем снова на меня. «Да», – коротко ответил он и отвернулся. «И Макар? А что? Должна же я и это знать. Может быть, он мой будущий муж?» «И Макар. Почти каждый мужчина в Берёзкино является оборотнем». «Не оборачиваясь, ответил он. «А в мае? Интересно же?» «В мае в основном живут вылеченные», — Карапетов замялся. «Мутанты?» — припомнила я. «Да». «Так, над этим надо было поразмыслить. Но если смотреть сейчас на директора и сидящего рядом со мной ребенка, то я никаких отличий от людей в них не видела. Ну, может быть, цвет глаз кажется ярче человеческой нормы. А так... А вы превращаться в кого-то умеете?» поёрзала на стуле. «Не-а», — ответил уже Тихомир. «Это свойство почти утрачено». Я обрадовалась. Тогда буду считать их людьми. Они же совсем обычные. Пельмени вон лепят и едят. Пельмени, кстати, в этот раз были сварены с какими-то другими специями, но все равно были очень вкусными. И шарлотка, на которую мы все вместе резали яблоки, большое я не дала резать, тоже была вкусной. Когда мы, похихикивая, принялись ее есть, я вдруг почувствовала себя как бы частью семьи меня сегодня конечно читали за безалаберное поведение и запретили передвигаться самой но у меня было полное ощущение что обо мне заботятся впервые за много лет уже вечером я сидела на кровати в своей комнате и строчила о Ринке гневные сообщения по поводу поведения ее мужа я бедничать он вздумал когда коротко постучав в дверь вошел фома измайлович Что-то случилось? Я тут же села ровнее и притянула одеяло, пожалев, что на мне лишь майка и шорты. Неприлично как-то это все. Да, случилось. Мне нужно намазать вашу ногу мазью и сменить повязку. Он показал мне стеклянную баночку. Я сама вдруг от чего-то покраснела. Вам будет неудобно. Покачал он головой и потребовал. Давайте сюда свою ногу. Пришлось достать ногу из-под одеяла и сделать вид... что конечность вообще не моя. Карапетов сел на кровать рядом со мной и выверенными движениями принялся разматывать бинт. Кожи он касался крайне редко и по необходимости, так что я немного успокоилась, но ровно до того момента, пока не увидела свою ногу. Ого! Я уставилась на покрывшуюся корочкой рану. Она выглядела так, словно ей уже несколько дней, да и отека не было. Ваши местные лекарства творят чудеса, Восхитилась. Поэтому к нам и едут лечиться. Карапетов зачерпнул пальцами мазь и принялся осторожно наносить ее на кожу. У меня чего-то мурашки побежали, но я их тщательно игнорировала, тем более, что директор на меня никакого внимания не обращал. Он просто лечил и все. Вот и все. Он затянул узелок на бинте и поднял взгляд. Завтра сможете встать на ноги. Спасибо, запоздала, сказала я. когда он уже отошел к двери. И спокойной ночи. Карапетов повернулся, окинул меня каким-то обреченным взглядом и, кивнув, вышел за дверь. И что это было? Наверное, он решил, что я его еще одна полоумная воспитанница, которая ищет хороший способ убиться в ровном месте. Да, наверное, все так и есть. Утром я проснулась в хорошем настроении. Нога не болела совсем. Умывшись, я сама спустилась вниз и нашла на кухне Тихомира. который разогревал оставшуюся после ужина шарлотку. Карапетова нигде видно не было. «Доброе утро!» – радостно объявила и села за стол. «А кофе у вас нет?» – спросила, ни на что не надеясь. «Есть?» – удивился парень. «Только он невкусный и горький», – объявил он так, что стало ясно, пить он его крайне не рекомендует. «Давай!» – обрадовалась я еще больше. Кофе оказался заварным. но добавленное в чашку молоко сделало напиток не таким плохим, как его расписывал подросток. Я с наслаждением вдохнула запах. Соскучилась я по нему. «Чем сегодня будем заниматься?» – спросила, потянув тарелку со сладким яблочным лакомством. «Пома Измайлович уехал к Лохматову. Сказал, чтобы мы до обеда его не ждали. Потом приедет нас проверять». Пожал плечами Тихомир. «Тогда предлагаю обследовать пыльную половину особняка», – предложила. Но директор запретил там убираться. Нахмурился мальчишка. Я поморщилась. Но «Ну, до чего же он исполнительный, аж зубы сводит? Где эти авантюрные нотки, присущие каждому подростку? А мы и не будем убираться. Мы просто обследуем дом. Не сдалась я. А вдруг мы там клад найдем? Зачем нам клад? Не понял Тихомир. Я возмущенно отставила в сторону чашку. Что значит зачем? А вдруг там будут сокровища? А вдруг мы там мумию найдем, Или труп какой-нибудь? Или какое-то волшебное зеркало? Ты что, сказок не читал? Озадаченно спросила я. При чем тут сказки? Не понял мальчик. Это же реальный особняк. И пыль там тоже реальная. И зачем нам находить труп? Чтобы веселее было. Мрачно буркнула я. У тебя маски есть, чтобы пылью не дышать? Респираторы. Мы весной забор красили. Кивнул подросток, сгреб со стола посуду и отнес в раковину. Я же сидела на месте и озадаченно пыталась понять, почему адекватный с виду мальчишка не ищет приключений на свою нервную систему. Ведь все мальчики ищут клады, придумывают приключения. Что с этим конкретным не так? Или здесь все дети такие?